Кажется, никогда я не видел их такими большими и висящими так низко. Слух поразил непонятно откуда шедший внятный перезвон, то матовый, то стеклянно четкий. Не сразу я догадался, что это сталкиваются и звенят, обламываясь и насовываясь друг на друга плавучие льдины. Там, под сияющим пологом неба, над пустынным простором моря, в глубоком безмолвии ночи, эти странно торжественные. Мелодичные звуки отзывались в душе, как голоса неведомых вселенских пределов. Таинственный зов из непостигаемых глубин мироздания. Потом я мертво спал, пока не был разбужен резкой командой. Полусонным бросился на свое место. Своевольные течения раскололи наше ледяное поле, вокруг затемнели трещины, и надо было спешно свертывать... тенты, спускать лодки на воду и браться за весла. Так мы и провели остаток ночи, то втаскивая лодки на лед, то плывя по тесным и извилистым прогалам чистой воды. Когда рассвело мы увидели берег. Над ним в каких-нибудь полутора десятках верст громоздились стены и башни Соловецкого монастыря. Весь длинный весенний день прошел почти без перемен. Было солнечно и даже жарко. Льды сияли нестерпимо, ослепляюще. Нам раздали темные очки. По пояс голые мы волокли лодки по уже рыхлому льду. Старшой неумолимо шел и шел в известном ему одному направлении и не давал передохнуть. Под вечер как-то незаметно стали учащаться разводья, и мы то рассаживались в спущенные на воду лодки, то снова вытаскивали их на лед. Измучились было совсем, как вдруг оказалось, что мы на кромке поля, за которой открытая вода. Вода, слегка взрябленная попутным ветром. Мы подняли паруса, и грузные, неповоротливые наши ладьи, как по волшебству, превратились в легкие подвижные суденышки. В наступивших сумерках зачернела впереди линия материка. Счастливый поход! И помягчевший старшина наш... Рассказал, как бывал отнесен к горлу Белого моря, как приходилось морозиться и бедствовать. А тут приятная морская прогулка. Иначе не могло быть, думалось мне. И я вновь видел уславший берег камни, подтаявшей льдиной, фигуру неподвижно стоящего архиерея, творящего молитву о странствующих, путешествующих. И слышал его грубоватый голос, опаленный жаром веры слова. наш и должен был лечь благополучно. Пристали мы к земле за полночь. Далеко впереди, за береговым припаем, тускло горели фонари на Поповом острове. Мы зашагали к ним. Старшой сдал коменданту мои документы на освобождение, и я в тот же день сел в скорый мурманский поезд. Глава четвертая Город Это из истории Инквизиции. Святая церковь не могла проливать кровь, и трибунал приговаривал к смерти через удушение. Гаротту чудовищные щипцы, какими сдавливали горло жертвы, намеревались воскресить во франкисской Испании, как Гитлер восстановил плаху и топор в своем рейхе, а Сталин — виселицу. В советской державе. В громыхании колес, Постукивании буферов, В толчках и раскачиваниях вагона, В лязге стрелок,